Рассказывает Дмитрий Политов Александр Рукавишников К огромной досаде всего главного императорского штаба мне пришлось обломать их планы немедленного наступления на Питер. Причина была довольно простой, но существенной. Произведший громкий фурор бронепоезд был пока не боеспособен. На 120 миллиметровых орудиях ударными темпами установленных на платформах не было таблиц стрельбы. А откуда им было взяться, если данные орудия еще не прошли никаких испытаний? Мало того, снаряды к нашему главному калибру были только бронебойные, причем бронебойные условно, просто чугунные болванки. Ведь они были приготовлены для испытательных стрельб. Конечно же, я загрузил Майбаха этой проблемой, но раньше, чем через пару недель нормальных фугасных снарядов у нас не будет. Ну, может быть, попарить десятков на ствол. На большее просто не хватит взрывчатки. Ведь до запуска нашего химкомбината еще далеко, поэтому аматол мы пока делали в лаборатории. Дальше больше. Никто из привлеченных мною в экипаж военных не умел стрелять из пушек на ходу. Собственно, именно для упрощения процесса наведения я и приспособил недоведенный артиллерийский директор. На нем можно было вводить поправки на скорость и изменяющийся угол относительно цели. Однако даже опытный боевой офицер Никитин с трудом осваивал эту новинку. К тому же понятно, что НАСКО расформированный экипаж видел предоставленную в их распоряжение боевую технику в первый раз. И на ее освоение людям понадобится от недели до месяца. Полностью боеспособными были только пулеметные точки, укомплектованные моими дружинниками. Мало того, за время нашего перехода из Нижнего в Москву к основным проблемам добавилась масса вскрытых в процессе эксплуатации мелких недочетов в проектировании, плюс целая куча небольших поломок. Вот все это в сумме и делало немедленное участие Железняка в боевых действиях невозможным. Узнав об этом, Олегач с чувством выругался, мол, припер полуфабрикат и распорядился немедленно начать тренировки, а платформы с орудиями отправить на полигон для испытаний и составления таблиц стрельбы. Правда, при этом он подбросил мне, а вернее сказать нам всем стальградцам, несколько дельных советов. Я как-то и позабыл, что мой бывший командир артиллерист со стажем, но Олегач он такой, если чего, быстро напомнит. Во-первых, для полноценной стрельбы на ходу он предложил спокойно и без затей уменьшить заряд в патроне орудия. Мотивировал он это простым, доходчивым объяснением. «Я не понял, ты реально на 20 км пить собрался?» «Ну-ну». Уменьшение пороховой навески он предложил провести на заводе так, чтобы рассеивание снарядов осталось на приемлемом уровне. Во-вторых, сообразив, что после полноценных полигонных испытаний стволы будут расстреляны до последней стадии, он распорядился отстрелять каждый ствол на 5 снарядов максимум, после чего вручил мне толстенный труд Константинова по составлению таблиц и велел посадить заводских расчетчиков за работу. Этот совет также сопровождал его комментарий. На компе мы бы это с тобой вдвоем за 4 часа просчитали. Сколько у тебя сотрудников в расчетном отделе? Отлично, через три дня результат должен быть. В-третьих, Олег приказал офицерам артиллерийского полигона замерить углы траектории снарядов в момент вхождения в землю. Затем сам написал несколько формул, что-то уточнил у нач-арта Московского военного округа и предъявил мне листок с расчетом эллипсов рассеивания. Со слегка виноватым видом он заявил. «Димон, раз пушек таких у нас только две, эмпирические методы не годятся». Вот по этим расчетам эллипс определить можно. Только вот среднеквадратичная ошибка 15%. Сначала я не понял, что сие значит. Но когда рассказал об этом расчете Никитину, тот сначала помянул нехорошим словом матерей пушек, снарядов, траекторий и эллипсов. Но потом, почесав в затылке, сообщил, что этот расчет наиболее совершенен, и раз уж такая ошибка выходит, что поделать. Будем из этих пушек, мать их, по этим расчетам, мать их, стрелять, мать его. В-четвертых, Олег сказал, что раз навеска пороха меньше, то снаряд можно сделать тонкостенным, увеличив вес ВВ. И велел заняться. Я распорядился. Занялись. А пока наша грозная ударная сила наращивала свою боеспособность, военный совет решил войти в соприкосновение с войсками узурпатора и установить жесткий фронт. Желательно где-нибудь подтосно, но если не выйдет, хотя бы захватить станцию Балагоя. Для этой цели начали формировать отдельный отряд, в который должны были войти пехотные и кавалерийские полки, саперный батальон, артиллерийский дивизион и механическая рота, четыре наших новых броневика. Двигаться этот отряд должен был по железной дороге, ведя разведку конными дозорами. Получилась такая конно-механизированная группа. Чтобы усилить огневую мощь, я предложил одну батарею полевых пушек разместить на железнодорожных платформах, а платформы частично забронировать. Мы прихватили с собой из Стальграда приличный запас броневых плит, сварочные аппараты, большую ремонтную бригаду. Олегыч активно поддержал моё предложение и даже творчески его развил. В принципе, можно ведь сформировать новый бронепоезд, сказал будущий император. Если добавить пулеметы и хоть как-то все это забронировать, включая паровоз. И получим бронелетучку. Ясное дело, что командовать отрядом мне, вчерашнему шпаку, никто и не предложил. А Олегович даже и не стал заикаться об этом кощунстве. Ставить какого-то прапорщика над заслуженными офицерами. Он сейчас не в том положении, чтобы раздражать своих сторонников попыткой протолкнуть фаворита на теплое местечко. Единственное, что удалось оговорить — особый статус бронероты. Я мог исполнять приказы командира отряда по собственному разумению. Это было мотивировано тем, что только я понимал специфику использования такого нового оружия, как боевые бронированные машины. Интерлюдия «Ваше императорское высочество!» Настойчивый голос адъютанта вырвал Валентайна из тягостных раздумий. Только что от него вышел великий князь Николай Михайлович. Романов Николай Михайлович, 1859-1919, член Российского императорского дома, старший сын великого князя Михаила Николаевича, сына Николая I и Ольги Фёдоровны, историк. Он принёс неутешительные новости.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 Я согласен с генералом Макгрегором, что до сих пор Россия слишком часто нарушала взятые на себя обязательства. Генерал-майор сэр Чарльз Макгрегор, генерал-квартирмейстер британской индийской армии, автор скандальной книги «Оборона Индии» 1884, в которой рассматривал возможную англо-российскую войну.